Глава двадцать четвертая «Курман вы прибыли?» Несколько раз глубоко вздохнув, чтобы успокоиться, спросил я. «Пока не в полном составе!» «Эрджан!» — перебил я воеводу. «Сейчас мне нужна была только порталистка. Она поможет мне доставить Дашу в столицу без лишнего риска». Воевода утвердительно кивнул. «Организуйте мне беспрепятственный коридор до Рязани. Через час я выезжаю, и чтобы к этому времени уже все было готово». Воевода снова кивнул и вышел из кабинета. «Андрей Викторович, если у вас пока все, то оставьте, пожалуйста, нас с Прохором Ивановичем наедине и найдите цесаревича, он мне будет нужен». Вяземский с интересом посмотрел на нас, но ничего не сказал. «Ну а чего он хотел?» «Пускай лучше сейчас узнает, что Алексей беспрекословно подчиняется мне, чем потом будет устраивать какой-нибудь бунт, чтобы свергнуть меня и освободить императора от моего дурного влияния». С этой минуты Воронцовы перестали быть простыми телохранителями. И чем быстрее все это поймут, тем будет проще. «Вот скажи мне, Сергей, что творит княжна? Какого черта она объявила о новом сборе императорского полка?» Как только за Вяземским закрылась дверь, начал наезжать на меня Прохор Иванович. Он даже отложил в сторону все бумаги, хотя было видно, что это далось ему с огромным трудом. Фанатик своей работы, что с него взять? Неужели она не понимает, что после новости о ее даре этот сбор будет идеальным местом для тех, кто решит ее убить? А поверь мне, таких найдется очень много. Даже среди, казалось бы, самых преданных романовым родам. «Это возможность, которую просто нельзя упускать!» Прохор Иванович остановился, чтобы перевести дух. Он потер виски, помотал головой из стороны в сторону, несколько раз глубоко вздохнул и только после этого продолжил. «Какой еще к чертям принц-консорт с самыми широкими полномочиями? Вы хоть представляете, что это такое? Это просто ширма, красивое слово, не больше!» Я уверен, что большинство тех, кто хоть немного разбирается в политике, до сих пор не могут успокоиться от смеха. Да у тебя, как у охранителя императорской семьи, было больше возможностей, чем у принца-консорта. По большому счету, это просто спутник императрицы, который должен появляться с ней на всех мероприятиях и торговать лицом. Подобные люди не имеют никакого веса в государстве и не могут принимать никаких решений. — Да многие перестанут тебя бояться из-за этого. — Хорошо, что вы потом с цесаревичем все исправили. Я уже думал разворачиваться и лететь обратно, чтобы находиться от этого цирка как можно дальше. Ну а цесаревичи немного позже. — Да и что вы вообще устроили в Рязани? — Когда я посмотрел выпуск новостей об устроенном тобой приеме, думал, волосы начну на себе рвать. Кто додумался до подобного? «Мало того, что устроили показательную казнь, которая и казнью-то не является, да над этим не стали смеяться только грудные младенцы, так ты еще наговорил там такого бреда!» Смирнов закатил глаза и отвалился на спинку стула. «Я просто сидел и молчал, прекрасно понимая, что Прохор Иванович только разминается перед самым интересным. Да и оправдываться по всем высказанным им претензиям я не собирался». Вполне может статься так, что в этих поступках нет никакой логики, и мы вообще наворотили кучу всего того, что не вписывается в понимание аналитика. Но я как-то и не хотел этого понимать. Я доверяю Даше. На данный момент она еще не приняла неправильных решений. Даже в случае с кукловодом, когда, казалось бы, он нас смог обыграть, подсунув свою куклу, мы вышли победителями. И сделала это Даша. Поэтому я слушал все спокойно, пока не дождался главного. Кому вообще пришла в голову мысль вернуть империи цесаревича? Вот я и дождался основной части. Все предыдущие претензии были лишь небольшой затравкой перед этим. Прохор Иванович внимательно смотрел на меня, ожидая ответа. Мне, произнес я, и в ту же секунду потянулся к дару. Старый аналитик подскочил со своего места и бросился на меня. Я уже начал создавать кровавый щит, но, к моему удивлению, ничего не вышло. И через мгновение я оказался в объятиях Смирнова. Он сдавил меня с такой силой, что я начал задыхаться. Откуда в столь тщедушном теле такая силища? Это просто идеальное решение. Оно склонило на нашу сторону больше половины сомневающихся. «Надеюсь, ты обезопасил всех перед тем, как выпускать высшего кукловода к людям?» «Чего-чего, но подобного я точно не ожидал. Я уже был настроен грести по первое число, а тут меня накинулись хвалить. Как-то я не привык к подобному. Сразу стало не по себе. На нем столько кровавых клятв, что захоти я, и он в туалет будет ходить только после моего разрешения. Даром кукловода ему запрещено пользоваться вообще». А вот этот и зря. Его дар нам бы очень сильно пригодился в урегулировании многих конфликтов, что уже начали возникать в Империи. Прошло уже достаточно времени со смерти Императора, и самые нетерпеливые решили выступать. И наша главная головная боль сейчас – это Нарышкин. Вокруг него уже собрались очень серьезные силы. Но пока они молчат и не отвечают на наши запросы. Не знаю почему. Но я решил оставить в тайне тот факт, что пользоваться даром кукловода Алексей может, только если я ему это разрешу и укажу на конкретного человека. Ну, или это сделают Даша с Настей. Мысль, озвученная Смирновым, мне тоже приходила в голову. И я, естественно, оставил для себя столь мощный инструмент. В первую очередь, Алексей нам нужен как наследник престола. А с урегулированием конфликтов, я думаю, у нас не возникнет проблем. На нашей стороне уже достаточно сильных родов. Не знаете, Чернышов еще не пришел в себя?» Вспомнив о нем и Насте, спросил я. Все же он владеет одной из крупнейших корпораций в мире и очень влиятельный человек. Его поддержка действующей власти также будет весьма ощутима. «Извини, об этом я пока ничего не знаю. Как только прибыл сюда, сразу оккупировал этот кабинет и уселся за документы». Пожав плечами, сказал Смирнов. «По поводу цесаревича ты, безусловно, прав. Но без стычек и гибели наших сограждан не получится обойтись. Хотя дар высшего кукловода мог свести потери до минимума. Да и на переговорах с сильными мира сего он наверняка смог бы нам очень помочь. Боюсь, что сильных мира сего Алексей не смог бы пробить при всем желании. Да на них будет столько защиты, что даже подойти ближе, чем на метр, к ним не получится чисто физически». И давайте завязывать говорить об этом. Завязывать говорить об этом теперь не получится при всем желании. Теперь Алексей – главное лицо страны, вне зависимости от того, кто этим лицом вертит в нужную сторону. Прохор Иванович, расскажите лучше о сложившейся обстановке. Наверняка вы уже знаете примерный расклад сил. Кто поддерживает нас, а кого необходимо уничтожить? После этих слов Смирнов округлил глаза и вопросительно уставился на меня. Сейчас не то время, чтобы спускать подобное на тормозах, отделываться штрафами, ссылками и прочими методами, что так любят в мирное время. Сейчас перед нами стоит, возможно, самый сильный враг, что вообще когда-либо был. Нельзя подобным личностям ослаблять нас. Только полное уничтожение. Ты точно тот же парень, что приехал в Сибирь две недели назад? Вы даже не представляете, сколько времени может пройти за две недели. «Да я вообще никто не может представить. Даже я сам-то не знаю, сколько провел времени в формации. И да, я наверняка изменился. Я понял, что врагов нужно уничтожать на месте, а не отпускать их и потом ждать удара в спину». «Давай мы вернемся к этому разговору после того, как здесь будет Дарья Романовна», — осторожно произнес Смирнов. «Сейчас у нас слишком много неизвестностей». При этом он не сводил с меня глаз, словно боялся, что я могу наброситься на него в любой момент. Неужели я снова непроизвольно начал воспроизводить эффект брони демона? В последнее время я как-то даже не замечаю, как это происходит. Нужно что-то с этим делать, а то скоро буду ходить таким на постоянке. В таком случае мне смело можно будет забыть про любое живое общение, в том числе и про секс. А оно мне надо в 17-то лет. К этому времени я успею подготовить предварительную сводку. И по-любому успеют определиться еще несколько родов. Добавил Прохор Иванович, наверное, расценив мое молчание. На том и решили остановиться. За дверью меня уже поджидал читер в компании Вяземского и еще пары человек, которых я видел впервые. Воевода просил передать, что все уже готово, а Эрджан ждет тебя возле машины. Спрашивать, у какой машины, не стал. «Демон слишком сильно пострадал после стычки с отрядом Годунова. Значит, нам по-любому выделили одну из правительственных машин, а вместе с ней, в придачу, и водителя. Придется прогонять товарища». «Сергей Михайлович! Сергей Михайлович!» — услышал я знакомый голос, когда уже выходил из поместья. Обернувшись, увидел спешащего ко мне Ламсдорфа. Граф весь раскраснелся, и было видно, что сейчас находился не в лучшей форме. Даже думать не хочу, что могло довести до подобного состояния того здоровяка, что принимал у меня экзамен на пятый ранг. К тому же физика. С нашей последней встречи он изрядно похудел и осунулся. Словно это не я, все это время постоянно сражался, спасал людей, предотвращал заговоры и всячески старался остаться в живых. А он? «Благодарю вас, князь, что вы остановились. Уже все ноги стоптал в ваших поисках». «Какими судьбами вы здесь?» — спросил я, протягивая руку, которую тут же зажали в тисках. Вид потрёпанный, а сила никуда не делась. Я прибыл несколько часов назад выразить свои соболезнования и поддержку цесаревичу Алексею, лично от рода Ламсдорфов и всей Польши. — Хотите сказать, что вы можете говорить от имени всего государства? — реально удивился я. На моем экзамене он говорил, что его род бежал с родины из-за политических гонений. А теперь уже говорит от лица всего государства. От имени той его части, что решила противиться заокеанским захватчикам. А таких в нашей стране оказалось большинство. Правительство было свергнуто и выбрано новое. Которое возглавил ваш род, договорил я за графа. Сложить один плюс один было несложно. Вы абсолютно правы, но сейчас не об этом. Меня отправил отыскать вас Алексей Николаевич. Ему срочно нужно с вами переговорить. Вот же! Забыл, что и сам с ним хотел переговорить. А цесаревич молодец. Он не приказал мне прийти к нему. А то мог бы и по шапке за подобное получить. Читер, иди к Арджан и скажи, что я еще немного задержусь. Заодно у тех, кто готовит для нас свободный коридор, будет больше времени. Ведите, Иннокентий Викторович. Пока шли, парень немного успел рассказать о событиях, что развернулись в Польше после активного шевеления войск майя. В отличие от множества других стран, где краснокожие сразу же перешли к активным действиям, в Польше они сперва вели себя довольно мирно, и все это благодаря базе, что была отдана империи. Хоть она еще и не была до конца готова, но уже имела достаточно внушительный контингент имперских войск. А как все поняли, индейцы пока не рискуют связываться с Российской империей и Китаем. Вот и там они не рискнули нападать, чем бы непременно вызвали ответную реакцию со стороны наших войск. Индейцы начали свою излюбленную тактику – подкуп и шантаж. Подкупали они местные власти, которые охотно шли с ними на контакт. И когда президент выступил с обращением к народу, в котором называли майя лучшими друзьями и просили не чинить им препятствий, этот самый народ взорвался. Это была настоящая революция, мой друг. Большая часть страны находится под нашим контролем, и мы постепенно тесним верных прошлому правительству людей, а вместе с ними и войска индейцев. Они пока еще не вступили в прямой контакт. Видимо, опасаются, что имперцы не останутся в стороне в этом случае. Но в связи с последними событиями, вы опасаетесь, что краснокожие все же выступят против вас. И поэтому вы и прибыли в столицу. Просить помощи у нового императора. Судя по тому, как резко замолчал граф, я попал в самую точку. Хотя здесь и попадать-то особо было некуда. Не так много вариантов было у нового правительства. Либо сдать страну обратно в руки промаевских чиновников, либо идти на поклон в Российскую империю. Естественно, они выбрали второй вариант. Вот только нам сейчас самим немного некогда. С собственными бы проблемами разобраться. Но говорить об этом Ламсдорфу я не стал. Он парень не глупый. Думаю, сам уже прекрасно обо всем догадался. Вот то, что его так легко допустили к Алексею, несмотря на творящийся вокруг хаос, было очень странным. Интересно, кто был за это ответственен? Нужно будет узнать, кто это был, и провести с ним разъяснительную работу. Подпускать к императору графа, по сути враждебного государства, и наверняка без прохождения всех необходимых проверок. Просто половину этих проверок тупо некому делать. «Люди, занимающиеся этим, практически все погибли в поместье, а новых, я уверен, еще не нашли. Слишком специфическими навыками должны обладать подобные одаренные». «Благодарю вас, граф!» — раздался голос Алексея, выдернувший меня из раздумий. «Цесаревич находился в своей же комнате, которую он всегда занимал, находясь в поместье. Он был окружен охраной, состоящей из людей воеводы». «И когда они только успели приехать?» Я же приказал им оставаться в Рязани и охранять Дашу. Кто-то у меня получит по шапке». «Буран, какой я отдал вам приказ?» — спросил я, полностью проигнорировав Алексея, который старательно зазывал меня войти в комнату. «Охранять великую княжну и глаз с нее не спускать», пожав плечами, ответил заместитель воеводы. «В таком случае, какого хера вы тут делаете?» Продолжил я задавать вопросы, чувствую, что готов сорваться в любой момент. «Выполняем приказ!» — все так же пожал плечами Буран. В этот момент у меня зазвонил телефон, заставив отложить казнь этих смертников на пару минут. «Это я отправила ребят к вам. Слишком мало сейчас рядом с вами людей, которым можно доверять!» — раздался в трубке голос Даши. «А теперь иди поговори с братом и скорее приезжай за нами!» «Без тебя мне страшно, и Оля хотела тебя видеть». Даша повесила трубку, а я не успел сказать ни слова. Хотя и не хотел, даже не представляя, что мне сказать Оле и как ее утешить. Это я уже смирился со смертью родителей, пережив ее тысячи раз и поняв, что ничего невозможно исправить. Как-то мне резко перехотелось ехать в Рязань. Пойду лучше узнаю, для чего я понадобился Алексею». «Я готов попробовать вернуть Настю, только сразу говорю, что не гарантирую положительного результата. Но я сделаю все от меня зависящее, чтобы спасти ее. Она единственное, что у меня осталось». Сказав это, цесаревич упал на колени и начал плакать. Похоже, он только сейчас осознал, что родители погибли. И вот этот человек хотел свергнуть Николая Александровича. Как-то мне сразу стало противно и одновременно жалко Алексея. Всю жизнь он жил под чьим-то руководством. То император, потом цикатлу. Теперь вот я распоряжаюсь его жизнью и говорю, что делать. Да и сам я недалеко ушел от него. Осознание этого как-то слишком резко накрыло меня, и я сел рядом с цесаревичем. Я оказался сильнее Алексея и просто злился. Ему же было гораздо хуже но он сам выбрал для себя подобную судьбу. Вместо того, чтобы рассказать о своем даре отцу, он повелся на какие-то обещания Мая. К Насте отправимся, когда я вернусь из Рязани. Не вздумай подходить к ней без меня. И прекрати вести себя, как тряпка. Ты скоро станешь императором. — Марионеткой я стану. Впрочем, кем и был всегда. Дальше слушать я его не стал. Вскочил, схватил за грудки и резко дернул вверх. «Ты сам выбрал подобный путь. Скажи спасибо, что до сих пор жив. Хотя должен был умереть еще в Сибири. Слишком Николай Александрович любил тебя. А теперь ты перестанешь ныть и пойдешь к Смирнову. Буран знает, кто это. Найдете. Пока меня нет, ты будешь слушать его. Все понятно?» Вновь не заметил, как переключился на режим демона. Лишь побледневшее лицо Алексея сказала мне об этом. Да что же творится-то? С таким успехом скоро у тех, кто вызовет мой гнев, просто начнет разрываться сердце от одного моего слова. Нужно становиться спокойнее. А как тут это сделать, когда вокруг такая жопа? «Буран!» — крикнул я. И когда голова бойца просунулась при открытую дверь, продолжил. «Бери этого красавца и дуй к Смирнову. Передай, что я просил пока приглядеть за ним, и пускай начнет понемногу вводить его в курс дела». Уже через пять минут я был на улице и с недоверием смотрел на целого демона, рядом с которым стояли Эрджан, Читер и Воевода. «Пока ты спал, ребята привели его в порядок!» Хлопнув меня по плечу, сказал Воевода. «С меня премия! Хоть одна хорошая новость с утра». «Спасибо, что так быстро откликнулась», — сказал я Эрджан, которая с интересом наблюдала за моими танцами вокруг машины. А я просто смотрел, как исправили все повреждения, и цокал языком, удивляясь мастерству мельцев, вернувших демону практически первоначальный вид. «Ты можешь открыть портал на 200 километров?» «Если работать по маякам, думаю, за пять прыжков управлюсь». «Отлично!» Это в любом случае будет намного быстрее и безопаснее, чем передвигаться на машине.